Вера с Тосей заключают союз. Щедрое мартовское солнце всех выманило на улицу. Перед женским общежитием прогуливались принарядившиеся по случаю выходного дня лесорубы. Сашка, окруженный поющими девчатами, пеликал на гармоне. Катин голос звенел над поселком. Стрехи крыш ощетинили зубчатой гребенкой мокрых сосулек. Капли, срываясь из сосулек, вспыхивали на солнце слепящими огоньками. Тося взбежала на крыльцо общежития, взялась за ручку двери и замерла, щурясь от яркого солнца. Ее поразила какая-то неуловимая перемена, будто в мире что-то стронулось вдруг со своего насиженного места. Тося придирчиво огляделась вокруг. Небо над поселком было еще по-зимнему белесым но горизонт уже заметно раздался воздух стал гуще и похучей и на солнце уже больно было смотреть. То показалось что земной шар со всеми своими материками океанами, с лесами городами и пустынями, со всеми хорошими и подлими людьми, которые на нем живут, кружась, как ему и положено вокруг солнца только что сию вот секунду, пересек какую-то невидимую границу и с разбегу вломился в весну. Значит, северного сияния в этом году ей уже не увидать. По улице проплыл Орсовский грузовик, тот самый, в котором Тося прикатила осенью в поселок. В кузове среди поселковых модниц, едущих в город делать химическую завивку, к знаменитому на весь район дамскому парикмахеру Затеряно сидел угрюмый Илья. На миг они встретились глазами, и я поспешно отвернулся. а От тося независимо подпрыгнула раз-другой, пытаясь сорвать заманчивую сосульку. Не достала и юркнула в общежитие. Она толкнула дверь своей комнаты и застыла на пороге. Возле печки стояла Вера в расстегнутом пальто и приспущенном платке и держала в руке нераспечатанное целехонькое письмо, не решаясь скинуть его в огонь. Вера испуганно глянула на Тосю, рука ее рванулась к печке, на миг замерла в воздухе, будто уперлась в невидимую стену и неохотно бросила письмо в топку. «Да это что?» — встревожилась Тося. «Мам, Вера, ты меня удивляешь. Жалко стало мужа. Да не верь ты ему, Ироду. Обманывает. По почерку видно, обманывает». «О чем ты?» притворилась Вера, непонимающей. — О чем, о чем? — рассердилась Тося. — Терпеть не могу скрытных. Раньше ты письма вон как в печку бросала. Тося лихо взмахнула рукой. — А нынче? Тося плавно повела рукой в воздухе и похвасталась. — Меня не проведешь. Вера смутилась. — Выдумываешь ты все. — Выдумываю? — Ну, знаешь, — оскорбленно сказала Тося. «И как ты по ночам в подушку ревешь? Тоже выдумываю!» «Замолчи!» Вера бессильно опустилась на койку. Тося подсела к ней, обняла. Они как бы поменялись на время местами, и роль утешительницы и наставницы перешла от Веры к Тосе. «Мам, Вера, не надо! Ты держись! Вот как я!» Тося выпрямилась, наглядно показывая, как надо держаться под ударами судьбы ну что ты так в самом деле ведь на тебя не спорили кажется по общей человеческой слабости тося немного хвасталась уже теми нелегкими испытаниями которые выпали на ее долю эх тосенька есть вещи похуже споры тося с великим сомнением посмотрела на веру он что это самое изменял тебе Осторожно спросила она, поглаживая Веру по плечу. «Если бы еще по любви! А то встретила одну вертихвостку, вроде нашей Анфисы. Так просто, от нечего делать, как мужики говорят, для счету. Всю любовь мою он оплевал, а как я его любила, как ему дура верила. Сколько не ни проживу, никому уже так не поверю». Сейчас я уже отошла немного, а тогда во всех людях разочаровалась, во всем человечестве. Тося испуганно глянула на Веру и тихо подсказала. «Вроде всем людишкам ноги подсекли, и такие они стали, глаза бы на них не смотрели, да?» «А ты откуда знаешь?» — удивилась Вера. «Да уже знаю», — уклончиво ответила Тося гордясь тем, что и она переживала такие же взрослые чувства, как замужняя Вера-заочница. «Ну, а ира твой как? Небось, слезу сразу пустил? Испытай меня. Я хороший?» Вера озадаченно покосилась на Тосю, словно заподозрила вдруг, что та подслушала последний ее разговор с мужем. «Что-то такое говорил. Все они так говорят» умудренно сказала Тося. Натворят разные безобразий. А прищемишь им хвост, сразу заюлят. Ты красивая, ты красивая. А раньше почему-то одни недостатки видели. Терпеть таких не могу. Тося сердито глянула на дверь. Точно ожидала, что к ним в комнату пожалует сейчас человек, натворивший безобразий и упорно не замечавший прежде ее красоту. Вера закончила свою исповедь. Нарочно подальше уехала, с корнем хотела вырвать его. Да вот не получается. И забывать не забываю, и простить не могу. Да, и тебе нелегко, — великодушно признала Тося. Правильно сделала, что бросила своего Ирода. А что ж он пишет и пишет? Не стыда у человека, ни совести. Не знаю, я же ни одного письма не прочла. Вера украдкой посмотрела на печку. Письмо давно уже сгорело. Но пепел не распался и сохранил форму конверта. Тося проследила за Веренным взглядом и ужаснулась. — Ой, Верка, да не поддавайся ты ему! Она помялась и спросила, как равная равную. — А во сне-то своего видишь? — Изредка. — Редко. — Это еще ничего, — авторитетно сказала Тося. А мой взял моду. — Каждую ночь снится. Вот только вчера у него выходной был, а сегодня опять приснился. Будто плывем мы на пароходе. Зима кругом, а ему пароходы подавай. Вот и ирод. Я уж и подушку второй месяц не переворачиваю, а он все снится и снится. Никакого самолюбия у человека. Эк тебя занесло изумилась вера и на миг даже позабыла своей горести ведь ты же сама во сне его видишь ну да я же говорю пробормотала тося и вдруг догадалась а, а ты считаешь раз я во сне его вижу значит я и виноватая щадя молодую тосену любовь вера предположила должно быть думаешь то о нем много вот уж неправда рьна запротестовала тося несколечко я о нем не думаю встречу чуть подумаю тося показала кончик мизинца и все тут другое она зажмурилась и призналась сдается мне вроде я его это самое жалею тося виновато взглянула на веру и снова машинально показала кончик пальца презираю ненавижу и — Жалею. Вот оно, женское сердце. В Тосином голосе зазвучало великое презрение к себе самой, к своему непостоянству и позорной слабости. — И до чего же я нашу бабью породу ненавижу? Нет слов выражения. Медом нас не корми, а дай пожалеть какого-нибудь ирода. — Да, много еще в нас пережитков сидит. Тося выпрямилась и бодро сказала. Но ничего. Ты, Верка, как хочешь, а я своего никогда не прощу, никогда. Всю свою бабью породу переверну, а не дам жалости ходу. Давай вместе, а? Будем помогать друг дружке. Ты дрогнешь, я к тебе на подмогу, а я слабинку дам. Ты ко мне спеши, коллективно мы с тобой со всеми иродами справимся. А в одиночку трудно. Сокрушенно пожаловалась Тося, шмыгнув носом. «Так и лезут в душу, так и лезут!» «Договорились!» Вера не успела ответить. Весело напивая, в комнату вбежала Катя. «Носит тебя нелегкая!» — проворчала Тося. Катя стащила с головы зимний платок. «Девы, теплые на улице, прям весна, там такое гулянье развернулось, а вы чего тут секретничаете?» «Тебе не понять», — строго сказала Тося. «Это почему же?» — обиделась Катя. «Кажется, не глупее тебя». Тося пожала плечами. «Ум тут ни при чем. Счастливая ты, Катька. А счастье глаза застят». Вера удивленно покосилась на Тосю недоумевая, когда та успела повзрослеть. А Катя сменила теплый платок на легкую косыночку и пошла было к двери. Тося требовательно окликнула ее. — А ну, подойди. Катя послушно подошла к подругам. Тося бесцеремонно стащила с Катиной счастливой головы простенькую косынку, открыла шкаф, который после щедрой смазки к Санксанче больше уже не скрипел, покопалась там, как в собственном бауле, вытащила на свет Божий другую косынку поярче и повязала ее Кате. Глянет Сашка и наповал. Тося подтолкнула Катю к двери, повернулась к безучастной Вере и запоздала, спросила. «Мам Вера, можно?» Вера равнодушно кивнула. Катя взялась за ручку двери и оглянулась на горемычных своих подруг. Рядом с черной бедой, витающей над их головами, собственное простое и безоблачное счастье показалось вдруг ей каким-то грубым, почти неприличным. «Вера, кислиться! Хотите, никуда я не пойду!» Дрогнувшим голосом самоотверженно предложила она. «Я же не виноватая, что нас с Сашкой все гладко идет. Встретились, полюбили, комнату дадут, поженимся!» «Мы с ним даже не поссорились ни разу!» Презирая себя за такую неинтересную любовь, призналась Катя. «Остаться!» Катя с готовностью отстегнула верхнюю пуговицу пальто. «Иди, иди! Без счастливых обойдемся!» Неподкупно сказала Тося, не разрешая Кате самозванки примазаться к ним и на дармовщинку попользоваться их высокой печалью. За окном Сашка призывно заиграл на гармонии. Катя виновато потупилась, застегнула пуговицу и тихонько выскользнула из комнаты, стыдясь прочного своего счастья. Тося по старушечке покачала головой. — Как нитка за иголкой! — осудила она Катину покорность. — Вот она, женская судьба. Подумай только, как эти ироды над нами измываются! А ведь сами виноваты, сами. Вот мы вчера по истории проходили. Было, оказывается, такое времечко, когда женщины всем на свете командовали. Всем-всем. Очень правильное было время. Я только название позабыла. Вот дырявая башка. Тося в сердцах шлепнула себя по голове. «Матриархат, что ли?» подсказала Вера. «Ты тоже знаешь?» удивилась Тося и хищно сжал руку в кулак. «Вот где они у нас сидели, голубчики!» «Так нет! Пожалели их древние бабы! Выпустили!» Великое разочарование прозвучало в Тосином голосе. «Если б сейчас этот самый матриархат бы, уж я бы кое над кем досото поиздевалась!» Сначала Вера рассеянно слушала Тосину болтовню. А потом нелепые исторические изыскания Тоси как-то незаметно отвлекли веру от мрачных ее мыслей, и она невольно посветлела лицом. Все дело было, видимо, в том, что никак нельзя было долго слушать Тосю и предаваться печали. Одно исключало другое. «Любовь», — горько сказала Тося, «сколько про нее нагородили!» Я, когда маленькая была, все думала. Слаще меда это любовь, а она горче горчицы. — Рано еще тебе так говорить, — остановила ее Вера. — А оно всегда так. Сначала все рано и рано, а потом уж и поздно, а в самый раз никогда не бывает. — А ты помнила снова удивилась Вера. Тося отмахнулась от такого поклепа. — Значит, и ты разочаровалась в любви? с проснувшимся любопытством, спросила Вера. — Угу, разочаровалась, — охотно согласилась Тося, в глубине души по-детски гордясь тем, что ее чувства можно обозначить таким солидным книжным словом. — И Пушкину больше не веришь? — Тося смутилась. — Что ж Пушкин? Он еще в каком веке жил? А теперь... Она безнадежно махнула рукой. выходит Переметнулась ты на офискину сторону, — осудила Вера. Сравнение с непутевой Анфисой озадачило Тосю. «Анфиска вообще...» — Тося начертала в воздухе крест, зачеркивая всякую любовь на всем белом свете. «А я? Может, где и есть любовь?» Она дважды взмахнула вытянутой до предела рукой, показывая на далекие за горизонтные края, а у нас в поселке нету, за это я ручаюсь. Тося клятвенно ударила себя кулаком в грудь и поведала самую свежую свою тайну. Знаешь, я вообще решила не жениться, это самое, замуж не выходить. А ну их, будем с тобой дружить и проживем за милую душу, вот увидишь. И кто это выдумал, что обязательно надо кого-то любить? Чего в самом деле? Это все одно воображение. На жизнь себе я всегда заработаю. А то попадется какой-нибудь пропойца. Мучайся потом с ним. Одной спокойней. Правда, мама Вера? Хочу халву ем, хочу пряники. Она живо вскочила с койки. Нырнула в свою тумбочку. Достала оттуда кулек с одним единственным мятным пряником. Разломила его пополам. Одну половинку сунула Вере а другую принялась жевать сама. «Я мятный уважаю. Потом можно зубы не чистить», — поделилась Тося давним своим открытием. Сказала она это так же горячо и серьезно, как прежде говорила о любви и матриархате. И впервые за все время их беседы Вера улыбнулась, девясь Тосе и против воли любуясь ею. Она вдруг подумала, что ей труднее было бы жить на свете и переносить застарелую свою любовь, если б рядом не было вот этой безалаберной девчонки. Раньше, до встречи с Тосей, Вера уважала людей умных и образованных, и даже мужа своего, в общем-то, полюбила за то, что он был очень вежливым и знал много иностранных слов. И теперь она не совсем понимала, почему так привязалась к Тосе. Глупо ее, конечно, назвать нельзя, но и умом особенным Тося не блещет. Скорей, она умна не так головой, как своим сердцем. — Ты чего это? — заподозрив неладное, придирчиво спросила Тося. И Вера снова подивилась тому, что Тося так хорошо чувствует ее. — Как там? Илья поживает. Тося поперхнулась пряником. — Что ж, я он сам по себе, я сама по себе. Разошлись, как в море пароходы. Я думала, он страдать будет, убиваться, — разочарованно сказала Тося. А он даже и не смотрит на меня. Вот пень. Школу забросил. обеда и не ходит. Похудел весь. Одни глазюки остались. Тося жалостливо вздохнула и добавилась внезапно заклокотавшей в ней яростью. — Все насолить мне хочет. Ты, мол, повариха? Так вот на тебе, на зло похудею, пусть тебе стыдно будет. Я его, Вера, да насквозь вижу. — Ох, и молодая ты еще! — позавидовала Вера. — Да уж не старуха. И еще взял моду, как воскресенье, так в город правиться. Метель, пурга. Все ему нипочем. Это он тоже назло мне. Вроде скучно ему здесь. Может, и завел там симпатию? Мне-то что? Думает, я тут все глаза по нем выплачу. Дудки. Без него тут легче дышится Воздух чище. Жена механика в ювелирном магазине его видела. Другой бы свой позор переживал, а этот на золотые цацки глаза пялит. Вот человек. Тебе никак не угодишь, — сказала Вера, глядя на взбудораженную Тосю. приходил извиняться, прогнала. Тося важно наклонила голову, подтверждая, что такой факт имел место. — Оставил тебя в покое, ты опять недовольно «Ну, чего ты от него хочешь?» «А я почем знаю?» «Не надо было спорить!» «Теперь уж поздно!» «Нет, не поздно!» заупрямилась Тося. «Я ему до самой смерти этого не прощу! Что я ему? Табуретка!» Тося пнула ногой табуретку к Санксаныча. «Эх, кислица ты, кислица!» по-матерински ласково сказала Вера. «Совсем ты запуталась!» «Есть маленько», — призналась Тося. Привычно показала кончик пальца и подытожила затянувшийся их разговор. «Значит, договорились?» «Ты о чем это не поняла, Вера?» «Здравствуй, Марья!» «Где твой Яков?» — изумилась Тося. «Я же тебе целый час агитирую, чтобы ты Ирода своего не прощала!» «А я и не заметила», — насмешливо сказала Вера. «Выкинь ты его из головы! Вот как я Илюху вытурила! А письмо еще придет, давай так сделаем. Ты сама не читай, а я, так и быть, прочту и перескажу тебе своими словами. Надо же узнать, чего он там пишет, а то все в печку и в печку. Так тоже нельзя. Каждый человек у нас, это самое, имеет право на переписку», убежденно заявила Тося по-своему трактуя статью Конституции. — Ну, договорились? — Союз! тося протянула руку ладонью кверху. Вере захотелось приголубить забавную девчонку, чуть ли не с пеленок, убежденную в том, что коллективно можно одолеть любую беду. Но она побоялась обидеть строгую свою наставницу и лишь пожала ей руку, серьезно и немного даже торжественно, как и подобает при заключении оборонительно-наступательного союза. «Теперь я за нас спокойная. Ну, Ироды, берегись!» вызвала врагов на бой Тося и нырнула головой под руку Веры. Обнявшись, они сидели на койке и покачивались в такт песни, которую пели на улице. В окно было видно, как сосулек все чаще срывались капли, и вспыхивали на солнце. Стараясь не потревожить Тосю, Вера за ее спиной украдкой глянула на печку. Дрова в топке осели, и пепел от письма рассыпался.